Компания Storytel и издательская платформа Ауграм представляют Диана Соул. Сердце на двоих. Читают Евгения Ваган и Илья Сланевский. Серия 1. Наша кибитка стояла перед городскими воротами, заняв свою очередь в хвосте из десятка дорожных повозок и телег. Вход в Гольфрат открывался лишь с рассветом. А сейчас всем жаждущим попасть за ворота оставалось только ждать. Эмма. Прокаркал за спиной хриплый голос. Иди сюда, дреная девчонка. Я улыбнулась. Как бы сколько угодно могла звать меня дреной, плохой, глупой, но я-то знала, что она это всё не со зла. Любовь моей душевной матери проявлялась странно, но была надёжна, как рассвет по утру. Сердце не обмануло. Я прижала руку к груди, прислушалась. Бьётся. Иду, матушка, откликнулась я, отворяя дверцу и закутываясь в тёплую шаль. Ночная прохлада ещё не ушла окончательно, а болеть мне никак нельзя. Спрыгнув на землю, я едва не запуталась в цветастых юбках, которые точится дали звоном нашитых на них пабрикушек. Я бы с удовольствием сменила этот наряд на более удобный. Например, мальчишеские штаны. Но Аг вы настаивала, что мне пора искать мужчину и покровителя, а значит и одеваться нужно соответствующе. "Ну что так долго?" заворчала на меня женщина, слезая с козла. Сегодня она командовала лошадьми. "Где моя махорка?" Мне хоть я подала матушке уже заранее набитую табаком трубку и огниво. Покачала головой. "Лекар запретил тебе курить". Я сама себе лекарь. Отмахнулась Агва, чиркая огнивом и затягиваясь. Тоже мне развелось коновалов. Сама лучше всех всё знаю. Спорить с ней было сложно. Агва и вправду много знала в свои-то годы. Хотя числа она никогда не называла, скрывая это даже от меня. Я могла лишь подозревать, что ей далеко за 80. От было черноты волос у Агвы не осталось ни следа. Сеть морщин покрывала не только лицо, но и руки. Спина всё ниже клонилась к земле, а ноги чаще подводили. И всё равно старушка упрямо лезла на козлы своей кибитки, напрач запрещая мне брать её очередь вести наш домик вперёд. На ней всегда красовались самые ворвеглазные цветастые шали и яркие наряды с золотистыми побрекушками. Украшений и веселья немало, но как говорила Агва, Они хранили самое важное: память о её предках, друзьях и былых временах. Ничего ты не понимаешь, Эмма, противилась она в моменты, когда я уговаривала снять с себя лишний груз. Вот эта монетка досталась мне за первый танец, когда я вот такой едва отсюда пояса, но уже танцевала босиком на стёклах. Вот эта хрустальная бусина от моей матери, а та от прабабки. Они научили меня всему. Кое что тебе, кстати, ещё рано знать. Вот выйдешь замуж. Когда Агва рассказывала о своих предках, я замирала и слушала. А её истории всегда заканчивались одинаково. Если бы не эти монеты, тебя бы со мной не было, Эмма. На этом агва затихала, вытряхивая из трубки остатки табака, набивала новый и вновь закоривала, погружаясь в клубы сизого дыма. Что замерла Лентяйка. Выдернула меня из мыслей старушка. Неси вёдра, нужно напоить лошадей до того, как въедем в город. Нам ещё работать весь день, а тебе же не хаяйскать. И не отводи глаза. Хватит упрямиться. Вот помроя. И что ты делать одна будешь? Поеду одна дальше. Вы ведь знаете, мне нельзя. Я замерла, опустив взор на собственную грудь. Агва и сама знала, что нельзя мне любить. Нельзя, чтобы сердце заходилось от страсти, а мысли путались от бурного тока крови. Нельзя терять разум, нельзя поддаваться страстям. Тебе не нужно любить покровителя, ответила душевная мать. Главное, чтобы покровитель любил тебя. Запомни это. Сейчас я твой покровитель, и только моя любовь тебя держит на этом свете. Но когда я умру, ты должна найти мне замену. Чем быстрее, тем лучше. И вообще, ты почему ещё здесь? Где вёдра, я тебя спрашиваю? Где вода? От смены её тона я буквально подпрыгнула в воздухе и побежала исполнять приказанное. Когда Агва свербствовала с ней, лучше было не шутить. Пока возилась с животными, встало солнце. Шум открывающихся ворот всполошил всю неспешно ожидающую входа в город очередь. Агва поторопила меня забираться в кибитку, сама же вновь полезла на козлы. Всего за десяток монет стражники пропустили нас внутрь. Путь наш лежал к городскому рынку. где сегодня проходила выходная ярмарка. Мы с Агве планировали задержаться в столице на 2 дня, подзаработать, а после продолжать путь дальше, до следующего города. Мы расположились на окраине ярмарки. Здесь было достаточно места для того, чтобы я могла петь и танцевать, привлекая народ, а Агве гадать желающим в своём небольшом шатре. День обещал стать прибыльным. Уже к полудню вокруг меня собралось немало людей, бросающих звонкие монетки в расстеленную на земле шаль. Я была довольна, ведь Таня надеялась на вырученные деньги купить Агве новую обувь к зиме. Её старые башмаки совсем прохудились. Но пока я только танцевала, кружилась под отбиваемый мною же ритм бубна и прикрывала глаза, когда яркое солнце озаряло лицо. Я жила в этом движении, Ощущала себя самой энергией, задорной, бойкой, уверенной, и мои босые ноги касались брусчатки, но совершенно не чувствовали её, будто я парила над землёй. Внезапный топот копыт ворвался шумом в мой ритм, толпа вокруг заголдела. Я открыла глаза и остановилась. Юбки взсколыхнулись последний раз и опали. Даже звон нашивок показался приглушённым. Передо мной в окружении охраны высился всадник. Полный, похожий на борова мужчина лет 40, а может, 50. Из-за его грузного тела и оплывших щёк определить возраст точнее было невозможно. Казалось, из-за его веса под ним вот-вот проломится спина коня. Что здесь происходит? гаркнул он буквально лапой, меня липким взглядом. Кто опустил в столицу попрошайк? Я невольно отступила на шаг назад. К таким, как я и агвы, всегда относились предвзято. А точнее, именно к агве. Её кочевой народ не любили. Считалось, что все они воры и шарлатаны. Я же, светловолосая, высокая, совершенно не похожая на свою духовную мать, привлекала внимание своей экзотичностью на её фоне. В детстве немало раз слышала, что Агава меня украла у настоящих родителей. Ведь не может такая светловолосая милая девчонка быть у такой, как она. Но объяснять всем и рассказывать правду я даже не пыталась. Не поймут и не поверят. Я вновь невольно прижала руку к сердцу. Несмотря на мой испуг, оно билось ровно. Один удар, второй, третий. Что тут происходит? Из шатра на шум выглянула мать, Борзов скидывая взгляд на толстика. Вы мне всех клиентов тут распугали. Кто такой? Затем пришёл. Кому дерзишь, старуха? взбеленился он. Я начальник городской стражи. По какому праву вы проехали в город? Приказом короля таким, как вы, запрещено находиться здесь. А что не так с такими, как я? Агве смело сделала шаг вперёд, тем самым притянув меня за свою спину. Я ничего дурного не совершала, моя дочь тоже. Липкий взгляд мужика вновь коснулся меня, и я поёжилась. Как бы ни старалась спрятать меня низенькая Агве, я всё равно оставалась выше её ростом. "Деньги хочешь, так скажи", с вызовом продолжала старушка. "Или хочешь, погадаю?" Всё правду скажу. Что было, что будет. Как смерть за тобой придёт. Мои пальцы похолодели. Я невольно дёрнула мать за плечо, пытаясь остановить. Что такое она говорит? Неужели в тюрьму захотела? За такие слова мы точно могли оказаться за решёткой. Свинячьи глазки начальника стражи сузились, а щёки побагровели. Он медленно втянул ноздрями в воздух, а после усмехнулся. «Денег не хочу», — выдал он, на удивление ловко слезая с лошади. «Договоримся на кое-что другое». Он приказал своей охране стоять на месте и сам первым скользнул в шатер. Агва прошла за ним, и я двинулась следом. Внутри, как и всегда, царил полумрак. В этот полуденный час старушка даже не зажигала свечей, Хватало тех крохотных лучиков солнца, которые пробивались через ткань навеса. И ещё тут всегда было холодно, сегодня в особенности. Язябка обхватила себя руками за плечи, не ожидая от разговора с этим человеком ничего хорошего. Я согласен отпустить вас. Без предисловий начал мужчина. Нам взамен она пойдёт со мной одну ночь. Нет. Уверенно и спокойно ответила Агва. Эмма предназначена не тебе. Боров скривился. Не неси чушь, кочевница. Набиваешь цену, так и скажи. Но я сегодня добрый. Даже денег дам. Мои глаза округлились. Я была не маленькой, чтобы понять, чего именно желал этот противный. И от одной мысли, что я и он можем остаться наедине как женщина с мужчиной, Меня начинало подташнивать. Даже ком в горло подкатил. Я замотала головой, показывая Агве, что не хочу, но мать и без этого не собиралась меня отдавать. "Я же сказала", всё так же ровно продолжила она, обходя Борова по кругу и подходя к своему столу, где были разложены её карты. "Эмма предназначена не тебе. Тупая старуха. Я ведь не торговаться зашёл". Возьму силой, значит. Он резко развернулся, оказываясь ко мне лицом к лицу, и схватил за локоть. Я упёрлась ногами и попыталась отбиться второй рукой. Вцепилась ей в лицо мужчины. Глубокие царапины прочертили его лоснящиеся щёки. "Стража!" зарал боров, не в силах справиться со мной самостоятельно. "Арестовать этих двоих, воровки и государственные преступницы, за решётку!" Агве, беги, закричала я, понимая, что против отряда мужчин мы бессильны. Но старушка стояла на месте. Лишь подняла одну из карт со стола и перевернула рубашкой вниз. Верховная смерть. От руки короля твоего гибель к тебе придёт стражник. Помни мои слова. Ричард Отличный выстрел, ваше высочество, лебезящий голос одного из егерей раздражал. Прямо в цель. Ко мне потащили убитого вепря, стрела попала прямо в глаз. Не моя стрела. Я видел это по оперению. Мои стрелы были особыми, а эта принадлежала кому-то ещё. Ненавижу, когда мне лгут. Я спрыгнул с лошади и подошёл к убитому животному ближе. Так и есть. Мне лгали. Моя стрела вошла в вепру прямо в сердце до середины древка и, возможно, даже послужила причиной смерти, но лгунов я не любил. Выдернув чужую стрелу из глаза, я подошёл к егеру и, протянув её, спросил: "Это чьё?" "Ваше, ваше высочество", голос его задрожал. "Не лги", пока ещё спокойно произнёс я, но гнев уже рвался с цепи. Чья стрела? Кто приказал? Я осмотрелся по сторонам в поисках второго стрелка. На эту охоту я планировал отправиться один, взяв с собой лишь собак, но мне навязали попутчиков, нескольких егерей и следопытов. Отец настоял ради безопасности. Король, прищуриваясь, спросил я, и егерь судорожно закивал. Он переживал за вас. Вебер опасное животное, а вы единственный наследник. Я отмахнулся от его дальнейших слов, будто от однозных мух. "10 плитей за враньё", процедил я другому егеру, разворачиваясь и направляясь к своему коню, "исполнять немедленно". Настроение было испорчено, охота, несмотря на добычу, не задалась. Вскочив на коня, я погнал обратно к замку. Где-то за моей спиной раздавались удары плетей и вскрики, но они пронеслись мимо меня, пока не затихли. Я должен был поговорить с отцом. Сколько можно меня опекать? Единственный наследник не значит хрупкий. Будто в противовес моим мыслям, с левой стороны под рёбрами больно кольнуло, а следом и полоснуло ножом. Я прикусил губы и вздёрнул узду тормозя коня, перед глазами потемнело. Это всё от гнева. Вышел из себя, разозлился. Через минуту, когда глубокое дыхание и свежий воздух привели голову в порядок, отпустило и сердце. Я принялся осматриваться по сторонам. Не было ли свидетелей у столь позорного проявления моей слабости? К счастью, повезло. Не считая поры птиц, вокруг никого не нашлось. Егеря же с их чёртовым охотником остались далеко позади. Переведя дух, я приложил руку к сердцу, туда, где под ребрами красовался безобразный кривой шрам, след давней травмы, чуть не лишивший отца сына. Может, зря я так строг с отцом, и на его месте поступил бы так же в попытке обезопасить принца. Пусть я мало помнил тот день, восемнадцать лет назад, но, как рассказывали, тогда тоже была королевская охота. Далеко за пределами столицы, В крайней провинции государства вся знать королевства съехалась на удивительное событие охоту на последнего единорога. Помню, как мне было его жалко, пока мне пятилетнему мальчишке не объяснили, что жалеть его не имеет смысла. Единственный оставшийся в мире самец, он бы всё равно сдох своей смертью, не найдя самку, а так хотя бы послужил развлечением для знати. Увы, но выно моя память о том дне размылась. Всё, что я знал, на охоте я получил сильнейшую травму, ушло немало стараний и сил лекарей, чтобы поставить меня на ноги. Лишь шрам остался напоминанием о тех событиях, а сердце иногда грозило подвести, особенно по утрам. И ною ночь, казалось, и вовсе не проснусь. Временами, но не часто Мне снились странные сны о местах, в которых я никогда не был, люди, которых никогда не видел. Эти видения не отпускали меня, будто ловушка, захлопывая выход в реальность. А после я все же просыпался, и лишь стук сердца, будто оно вот-вот остановится, и сбитое дыхание напоминали о произошедшем. Тайком это всех, в особенности от отца, который считал своим долгом влезть в любое связанное со мной дело, я начал их зарисовывать, пряча эскизы в тайник. Больше всего его беспокоило моё здоровье, но представленная ко мне лекарка лишь разводила руками, утверждая, что я полностью здоров и мне ничто не угрожает. уж она-то точно в этом уверена. И тем не менее, иногда сердце давало сбой. Но сейчас был разгар дня. Эту ночь я спал спокойно, странные сны меня не мучили. Возвращаться в замок решил не спеша, тем более что путь пролегал через город. Ещё не хватало, чтобы приступ повторился при подданных. Простым смертным нельзя знать о слабостях своих правителей. Это пагубно сказывается на их подчинении власти. Миновав южные ворота, жилые кварталы, рынок и площадь, Я приблизился к одному из запасных въездов в замок. Как правило, через него во дворец подвозили провизию. Тут же находился скотный и птичий двор, а ещё к нему ближе всего располагались королевские конюшни. Едва взглянув на моё лицо, охрана ворот безропотно пропустила меня внутрь. Никто из них не осмелился спросить, почему я один, куда делись егеря, убывшие вместе со мной утром. И почему я вернулся не через центральные ворота? Это было не их собачье дело. Конюха мне, крикнул первому попавшемуся на глаза служке. Быстро. Пока он умчался исполнять приказ, я спрыгнул на землю и осмотрелся. В этой части замка приходилось бывать нечасто. Точнее, я его вовсе здесь не бывал за последние годы. Тут пахло дерьмом от многочисленной скотины. под ногами носились курицы, одну из которых я едва не пришиб сапогом. Кроме того, здесь находились тюремные камеры, подвальные решётки которых как раз выходили у свинарника. Вонь там стояла неимоверная, а условия в казематах были отвратительными, и всё равно отец опасался, что закованные в кандалы заключённые могут каким-то образом причинить мне вред, если я тут появлюсь. Собственно, Это была ещё одна причина, почему я сегодня заехал именно через этот вход. На зло слишком гдящему за мной королю, решающему за меня, с кем мне ездить на охоту, кто будет убивать моего вепря и даже выбравшему мне невесту. При мыслях о Таисии я невольно, но улыбнулся. Пожалуй, она была единственной навязанной мне вещью, которая не раздражала. Дочь той самой лекарки, которая выходила меня после травмы. Отец пообещал, в обмен на мою жизнь, что Таисия станет мне женой, и этот выбор меня устраивал. Таис была красива, и что уж таить греха, возбуждала меня одним своим видом. Стоило ей только появиться рядом, и я ощущал непреодолимую тягу. Всё моё естество рвалось любить её. И сдерживали меня лишь приличие и запрет и касаться девушки до свадьбы. Да где чёрт возьми конюх, взревел я, когда мне надоело топтаться по птичьему помёту. У вашего высочества, тут же подскочил ко мне незнакомый немощный старик. Я презрительно скривился, от старика воняло свиньями. Уйди, отмахнулся от него, и в этот момент из стен замка как раз вышел конюший. Сдав ему коня, я приготовился покинуть двор, но в этот момент в ворота въехал отряд стража во главе с начальником. Позади себя на веревке они волокли упирающуюся девушку в ярко-красном платье, сотней, а то и тысячей нашитых на юбках монеток, звенящих при каждом ее шаге. Узница шипела, извергала проклятие, падала на колени, когда начальник стражи Кляус дергал веревку, но вновь вставала на ноги. Звенели монетки, и девушка опять шла. Ночь в камере тебя ображует, клятая воровка, ты отработаешь всё, что наворовала, шепнул на девчонку Кляус. Только сейчас я рассмотрел, что на его правой щеке красовались здоровенные царапины, будто он дрался с рассамахой. В очередной раз дёрнув верёвку, Кляус добился того, что девчонка рухнула прямо в грязь двора. Туда, где было навалено особо много дерьма, рухнула и проехалась по инерции в своём алом наряде на этой липкой и вонючей массе прямо до моих ног. Подняла на меня взгляд и застыла. Застыл и я, разглядывая её. Беловолосая, в замаранной грязью и испражнениями одежде. Молодая, лет 20, может чуть старше, зеленущими, как у кошки, глазами, пухлыми губами и презрением на мордашке. Если бы не белые волосы, она выглядела бы типичной кочевницей, представительницей странствующего народа, состоящего сплошь из воров, шарлатанов, мошенников. Будто в подтверждение моих мыслей, во двор вкатили кибитку, запряжённую двумя лошадьми. Ваше высочество, заметил меня начальник стражи. Простите, мой принц, Если бы я знал, что вы тут, вы бы никогда не увидели этого безобразного зрелища. Я перевёл взгляд на Клауса. Спешно спрыгнув со своей лошади, он подбежал ко мне и принялся раскланиваться. "Привеликий господь, ваши сапоги!" воскликнул он, глядя вниз, и я тоже опустил глаза. На галенище были видны следы помёта. Видимо, падая ко мне, девица обдала меня брызгами дерьма. Аноготирай, шельма! Кляус занёс ногу и пусть не изо всех сил, но ударил её по рёбра, чтобы шевелилась. В зелёных глазах сверкнула ненависть. Спрерванным вздохом и шипением девица потянулась за подолом своей юбки, а после к моим сапогам. Я отступил на шаг, не давая ей даже коснуться себя. Вы правы, ваше высочество. Кляус тут же принялся рассыпаться в новой порции лебезения. Она недостойна касаться даже ваших галенищ. После этих слов он извлёк из своего кармана белоснежный платок и сам присел, чтобы очистить мою обувь. С его фигурой ожиревшего сына это выглядело нелепо, и всё же я стоял и ждал, когда он дочистит мои сапоги. Клауса я никогда не любил. Скользкий тип, державшийся при дворе только благодаря лояльности моего отца. У меня же был список людей, от которых я избавлюсь, едва корона коснётся моей головы, Клаус его возглавлял. Хватит, рявкнул я, когда мне надоело наблюдать за начальником стражи, ползающим по земле. Этот цирк меня раздражал, я собирался уйти. Уже разворачивался, когда боковым зрением зацепил, как девица приложила руку к своему сердцу и будто прислушалась к чему-то. Замер и я, повинуясь неведомому порыву. Что она натворила? спросил Клауса. Мошенничила на рынке, выпалил он, пытаясь подняться и встать, но из завесы не выходила, пока ему не помогли два стражника. Это неправда! выпалила девчонка. Так я впервые услышал её голос, звонкий и тягучий, будто колокольчики зимним утром. Жадкней шваль. Кляус побогровел, и девчонке вновь прилетело сапогом по рёбра, в этот раз сильнее, чем раньше. Она закашлялась. Прекрати её бить! В возгласе я не узнал себя. Застыл и Кляус, явно не ожидая подобного. Так что она сделала? Уже спокойнее повторил я. Вехала с поддельницей в город, хотя это запрещено приказом вашего отца, принялся отчеканить Кляус. Расположилась на краю рынка, где, делая вид, что танцует, срезала кошельки у собравшихся зевак. Вторая шарлатанка пудрила мозг доверчивым горожанам и гадала на картах. И где она сейчас? Сбежала, ваше высочество, отрепортировал Клаус, отводя от меня взгляд. Ложь! Вы бросили Агве умирать! вырвалось шипением из груди девчонки, и её связанные руки собрались в кулаки. Жадтнейший Гонья! Взревел Клаус и хоть замахнулся рукой на пленницу, но под моим тяжёлым взглядом передумал. Стража, бросить её в камеру. Я же ненавижу, когда мне лгут, терпеть не могу. И кто ты из этих двоих мне точно врал? В камеру она не пойдёт, ровно произнёс я, принимая решение. Ваше высочество, но она преступница. А я твой принц, всё так же ровно ответил я. Если я сказал, что в тюрьму она не пойдёт, значит, так и будет. Я жестом подозвал одну из собравшихся посмотреть на это зрелище служанок, то ли горничную, то ли кухарку, то ли выгребуху, и приказал верёвки снять, отмыть и привести ко мне, и я сам решу, что с ней делать дальше. Выполнять.